Анатолий Рогов, Ванька Каин, роман, роман-газета, 2000 год, номер 1 Часть первая. Глава первая. Вытащил принесенную под полой курицу, зверски щепанул загуску и швырнул через забор. Та от боли истошно заголосила, Затрещала крыльями и понеслась по чужому двору. Иван заспешил к Татищевским воротам. Постучал. Сказал отворившему дворнику, что, мыл, курица филатевская, придурочная, скакнула к ним через забор, и нельзя ли зайтить и онную отловить. А курица на задах все металась, все голосила благим матом. Так, значит, ловко он ее щепанул. Ну, валяй. «Разрешил дворник, не спросив, чего он снова на дворе у Филакивата, то «Ведь давно ушел!» «Ну, глупый был дворник!» И Иван половил ту курицу, вернее, сначала погонял ее вдоль каменных сараев, глядевших задней стеной на огороды бывшего его хозяина. Сколько он в минувшие времена эту заднюю стенку видовал то тысячу раз, наверное? «А что за ней?» Даже ведь и не прикидывал. В ум не входило. А Дуня вот прикинула и приметила, что там хранится и как лучше подобраться. О, девка! И как все точно-то? Железо на двери толще не бывает, никак не возьмешь. А концы, хоть и правда маловато и тоже в железном затворе, но прутья и пробои с сподручные. Молодец, девка! Сгробаста в курицу, Иван мимоходом даже потрогал этот затвор решетку. После полуночи пожаловали в Татищевский двор через забор уже в пятером. По небу, к счастью, плыли тучи, а по земле, по деревьям и строениям, глухие тени, и гости скользили и замирали в них столь неосязаемо, что вблизи ни одна собака не обеспокоилась. Камчатка нес недлинное и не шибко толстое бревнышко. Они вставили его в решетку оконца и налегли на другой конец. В кирпиче хрупнуло. Собаки молчали. Иван с Камчаткой налегли на бревно сильней. Треск раздался дикий. С шумом посыпались куски кирпича. Несколько ближних собак зашлись в тревожном лае но Иван подпрыгнул, повис на бревне, рванулся всем телом, и решетка отогнулась, задержавшись в оконной дыре всего на двух прутих. И когда собаки приумолкли, прислушиваясь и соображая, что это так трещало, стало опять совсем тихо, а Иван уже выглядывал из того окошка и манил туда, в кладовые, второго тощего товарища, которого так и звали. А Камчатка передвинулся под росшую рядом толстую ветлу и, прижавшись к ней, держал в руках на всякий случай на изготовку свое бревнышко. из смородинных кустов выглянул тот, кто был послан на стрём к дому, поводил поднятой рукой, ничего малопасного, Собаки, слава богу, не появлялись Из развороченного окна высунулся тугой узел. Камчатка подхватил его. Высунулся другой, третий. Все быстро, бесшумно, без слов. Только длинные тени метались по земле от стены к кустам, да лежалое рухлюдью запахло. Был и четвертый тяжеленный узел, еле пролезший в проем. За ним выскочил тощий. Затем Иван с маленьким узелком. Оба довольно скалились. Иван прошептал «Тяп да клетка!» В угол сел и печка. Камчатка-гортанна по совиному гыкнул, подзывая стороживших у дома и у ворот. Каждый подхватил, что мог, И все пятеро гуськом побежали вдоль Филатьевского забора к усадьбе сверчковых, выходившей на покровку, и уж перемахнули в нее, как позади опять поднялся собачий брех, послышались крики и топот. Раз, труска. присвистнул Иван и наддал. Остальные за ним. Но очень хорошо было слышно в ночи, что в отдалении по покровке их догоняют. Топочут не один, не два, а несколько человек. Ночь же, несмотря на тучи, была все же слишком светлая. Их могли разглядеть, приметить, какие из себя. Камчатка скоро захрипел, запалился, стал отставать. Иван подождал, выхватил у него узел и снова наддал. Были уже у белого города, у Чернышова двора, как раз против великой здешней ямины тины, которая не пересыхала даже в самые жаркие лето. Иван встал как вкопанный, засмеялся и прошептал: Кидай сюда. Чего? Не понял кто-то. Но Иван, стоя уже поколение в этой тине, утопил в ней свой узел и другие тоже перекидали туда узлы, исчезнувшие в грязном месиве целиком, будто их никогда и не было. И больше не бежали. Нырнули в узенький проулок и шагом, ходка, но шагом, из того проулочка через отодвигавшуюся доску в высоком заборе, меж сараев в чьем-то дворе, к потаенной калитке в другом заборе и в новый кривой заулочек, а оттуда... Через огромный навал лежал их бревен, через узкую улицу и краем маленького прудика еще к одному забору, который миновали, взбираясь на толстую липу, с которой прыгали на крышу длинной конюшни, побудив там лошадей. Москва ведь город дивный, несравненный, заборы на каждом шагу, и целиком крепкого, не подгнившего, не завалившегося, да совсем без дыр и лазов считай, что и нет. И строения на каждом шагу великие, и малы, но редко которые не жмутся друг к другу, не налезают друг на друга, образуя порой нечто вовсе немыслимое и словами невыразимое. Этаж на этаж, да с выступами, с навесами, галереями, гульбищами, наружными крытыми лестницами и двойными крыльцами, подклетами и арками, замысловатыми светелками, теремами и кровлями. Да еще сараи, конюшни, чуланы, поварни, синники, дровяники, бани, скотные дворы, погребы, ледники, нужники и полно садов, огородов, бурьяны с лопухами и крапивой врос человека, собственных прудиков с головастиками, ручьев сточных канав, ям с гниющими отбросами следующему человеку при нужде ночами по московским улицам можно было вообще не ходить. Но оказываться там, где нужно, да и храниться можно было так, что и днем с огнем не сыщешь. На улицах-то в видимости друг друга стояли полосатые будки. Ночами с десяти часов по полудню в каждый прибывал будочник с Олибардой. Иные весьма дюжи и беспрепятственно с наступлением тьмы они пропускали только полицейских, повивальных бабок, докторов, кои были в Москве все наперечет. Ну и священников к умирающим. А некоторые будочники расставляли поперек своих улиц и ряды острых железных или каповых рогаток. Так что при случившейся раструске, то есть панике и погоне, Иван верно ушел от лишнего риска, хотя на покровке с узлами-то прямо ведь пропер мимо будучника и все за ним. А тот лишь успел ошалело головой крутануть, ничего еще не понимая. Это только у Ивана получалось так. В наглую, на храпом, ветром промчаться мимо любой стражи, а то и приспокойно посвистывая пройти, да еще вскользь сказануть или крикнуть что-нибудь такое забористое и обидное, что человек понимал лишь через час, что именно ему сказали, или вовсе не понимал. У Москвы реки, блестевшей бегучим ночным блеском, приостановились передохнуть, и Иван только тут сообщил, что в кладовых Татищева взяли в основном Серебряную посуду, чуток добрый, медный, чуток рухляди меховой, Да денег серебряных и медных. Только птички спеть бы до зари, а то лошади проснутся. А как? спросил Камчатка. Да вон же, любовь сердешная, что скучает, сохнет обо мне. Красивые ровные зубы Ивана белоснежно сияли. Он показал за Москву реку, за Всесвятский мост, на обширную усадьбу Шубина в могучих деревьях. Небо на востоке светлело, облака редели, но купола, маковки и кресты бесчисленных замоскворецких церквей и храмов еще тускло спали, не перемигиваясь, не сияя ни золотом, ни синью, ни звездами». Вскоре Иван уже стучал в тяжелые задние ворота Шубинской усадьбы. «Кто там?» — прогудел сонный бас. «Прохожий! Тут возле вас человек лежит, не то пьяный, не то помирает». Иван говорил торопливо, испуганно. «Чего?» — в воротах приоткрылась дверь, из нее выглянул долговязый мужик в тулупе и действительно увидел сожжение в пятнадцати от ворот, лежавшего на дороге лицом в землю человека. «Так чего? Ну, чего-чего?» «Говорю, будто помирает, дергается». Еще испуганней прошептал Иван. «Погляди сам». Мужик секунду подумал, махнул рукой, «Ну, идем, мол, вместе», и пошел к лежавшему. И только подошел, как тот вскочил, а Иван подсек мужику ноги, тот рухнул. Ну, тут же набежали прятавшиеся в кустах остальные, Мужика скрутили, задрали тулуп, завязали над головой, сказали, что будет жить, если не пикнет. Прибьют мигом, и кулем закатили в кусты. А сами на задний двор усадьбы выбрали у конюшни самый богатый Берлин, заложили в него пару отменных рослых коней и покатили прочь. Спроворили все так ловко и скоро, что никто на дворе и не пробудился. И ворота, конечно, тихонько за собой прикрыли, а завязанного в тулуп мужика оставили там, куда положили. Поехали далеко на Малютинскую мануфактурную фабрику, где все тоже, конечно, спали. Вызвали знакомую веселую, озорную бабу, млевшую по Ивану, Марию Чухонку, «Почему так звали, она не знала, и никто не знал. Ну, звали и звали». Залезая в нарядную карету, она только и спросила, «Что делать?» «Быть барыней», — сказал Иван. И назад, через Москву реку, к чистым прудам, к дому купца, державшего в гостином дворе лавку дорогих женских нарядов, знакомый был Домишка, навещали раньше... Двое взобрались на забор, один уперся спиной в глухую стену, второй по его сложенным рукам и плечам добрался до карниза, влез на него, дотянулся до чердачного окна и броском нырнул туда. Все в открытую, совсем на свету, на виду целой предрассветной безлюдной улицы понад чистыми прудами, на которых в сладко пахучей осоки сонно покачивались несколько уток. С чердака выбросили богатое женское платье, солоб чепец. Мария чехонка прямо в Берлине надела все это на себя, и они помчались к Чернышову двору, въехали прямо в ту яму-лужищу, кину в то место. Компания попрыгала в грязь, ухватясь, Приподняла задок Берлина, Камчатка с тощим сдернули с оси левое заднее колесо, и карета косо, опасно накренилась, окунувшись углом в тину. А уже наливалась царя, уже появились первые ездаки и пешие, которые пробирались обочь Чернышевой ямы и глядели на них сочувственно. Ну и угораздила. Иван шепнул Марье. И то стала визгливо ругаться, Что они, где все ироды, Что вгонят ее в гроб И пустят померу, Что никогда ничего не глядят дома И не делают, И от того у них все ломается, от того вот все, все добро ее утопили, Разорили проклятующие окаянные, Шевелитесь, шевелитесь, спасайте, живей! И, свесившись, хлесть, приблизившегося Ивана на отмаш по щеке, и еще хлесть. Он даже по-настоящему глаза выпучил без игры. «Живей!» орет, «Окаянный!» орет. Уже бы, значит, они быстрее ковырялись в тине, разыскивая и вытаскивая из нее утопленные узлы, и сносили облепленные и текущие грязью в Берлин». И чтоб, значит, тощий быстрее управлялся. Тот возился у задка со снятым колесом, будто что поправлял в нем. Обочь ямины и Ротозеи объявились, получали удовольствие от визгов в залютовавшей барыне, от того, как она пинает с подножки Берлина своих нерадивых холопов, как своеручно хлещет по щекам. Марья, правда, разошлась. И когда последний узел был найден и погружен, Иван прямо в тени церемонно ей поклонился и дрожащим, слезливым голосом попросил долго И потише, чтобы не слышали ротозеи. «Заткнись-ка, матушка! Баста!» Задок Берлина сообща подняли, колесо надели, и только рослые шубинские кони с великой натугой да с их помощью выволокли тяжелую карету из стены на твердь. Но тут Иван схватил за руку сидевшего за кучера Камчатку. «Стой! Ой, гляди, какая!» У облупившейся церковной ограды стояла и глядела, как они выбирались, чернявенькая молоденькая бабенка из купчих в кокошнике, осанистая, красивой лицом, с очень светлыми большими глазами, под строгими черными бровями. Чесать надо, Вань, учешите, я враз. И привстал, собираясь спрыгнуть, но Марья из кареты сильно ткнула его кулаком в спину. Сказился, Кабель, сиди. Иван хмыкнул, поморщился, не сводя с бабенки восхищенных глаз мигнул тощему «выследи». Тот спрыгнул. Глава вторая. Сам Иван считал, что жизнь его началась в тот день, когда он обокрал хозяина и ушел с его двора, прицепив на воротах записку «Работай на тебя, черт, а не я». До этого никакой настоящей жизни не было, Были лишь почти шестнадцать лет сплошного терпения. Сначала в деревне, в родительском низком, как будто придавленном доме, терпел постоянно мрачные раздраженные взгляды беспокойного костлявого отца и его бесконечные злые понукания и ругань. То не так сделал, это не так, поганец. Мать почти не помнил. Умерла, когда был годов трех или четырех запомнил лишь ее горячие руки, устало лежавшие на коленях, покорно склоненную голову в выцветшем платочке, и что она на мгновение присела у печки. Ласк ни от кого никаких не помнил. Зато все уже тогда в детстве твердили ему, что он должен все терпеть» что для того и рожден крепостным, чтобы терпеть все от всех взрослых и даже от батюшки и дьячка в церкви, чтобы они ему не велели, а он не понимал, почему должен. И когда их хозяин, торговый гость Филатьев, велел отцу привести его в Москву и определил в свои дворовые, он тоже только терпел и терпел от всех в этом дворе. Ибо был всего 13 лет, самый молодой в дворне, и все больше и больше в душе озлоблялся, ярился, потому что никто ни разу не спросил, а хочет ли он делать то, что ему велят, и чего вообще хочет, о чем думает, никто ни разу, только понукали, приказывали. Орали да наказывали. И он терпел и терпел, понимая, что надо набраться сил, вырасти, взойти в разум и тогда уж что-то делать. И вот и сделал. Обокрал и ушел, написав такую записку. Слава Богу, хоть маленько у конюха Никодима выучился читать и писать. Но хозяин на другой же день схватил его у рядов на Красной площади. Лицом к лицу столкнулись да приволок обратно, люто сёк и посадил на цепь в срубе без крыши, в котором держал для потехи медведя трехлетку, могучего, но, слава Богу, не лютого. Медведь в одном углу на долгой цепи, Иван в другом на короткой. Если сходиться, могли и достать друг друга. А был на исходе сентябрь, Иоанн Богослов ночами сильно холодало, А Иван в дранье, которое ему кинули после битья, отлеживался весь в кровище. Медведь беспокойно принюхивался, злоурчал, взрёвал, ошалело мотался, гремят цепью от стенки к стенке. Филатьев велел не давать Ивану ни еды, ни воды, а медведю, наоборот, больше прежнего. А носила медведю еду Дуня. Тоже крепостная, дворовая, двумя годами была старше Ивана. Ладненькая, ловкая, лицом смазливая. Дружбы между ними никакой не водилась. Иван был из невидных, невысок, чуть с рыжинкой, лишь зубы были отменно яркие. Филатьев первые раза два сам глядел, как Дуня подталкивала палкой медведю кормежку, а как не глядел... Она раз Ивану кусок вареного мяса и кусок хлеба сунула и шепнула, что ночью изловчится и принесет побольше. В срубе были дверная и оконные дыры. Стоял он во дворе на виду, и сторожам и приказчикам было велено, чтоб строго следили за Иваном. Так что ни в первую, ни во вторую, ни в третью ночь не сумела Дуня туда пронырнуть. Только когда медведю носила, кидала Ивану, что могла, и бодейку с водой сначала ему совала. А Иван хоть искалил, как всегда, яркие, зубището, не то улыбаясь, не то ухмыляясь, но с лица спал, побледнел, И Дуня только теперь разглядела, какие у него острые и глубоко затаенные серьезные карие глаза. Но в четвертую мрачную ветреную ночь На дворе, наконец, никого не оказалось, и Дуня метнулась к срубу. Но прежде чем нырнуть в него, огляделась, прислушалась, и вдруг услышала, что Иван там, внутри, поет. В первый миг даже испугалась, рехнулся. Да и голос у него был такой надрывный, что мороз пошел по коже. Не звуком надрывный, звук был даже чуть глухой, с хрипотцой, а чем-то в нем страстью ли, болью ли, которые бились в этом голосе, некрасивом голосе, да, некрасивом, но таком пронзительно душевном, таком обжигающе душевным, каких Дуня отродясь не слыхивала, и она так с морозом по коже завораженно, бесшумно, И вступила в темень сруба, Вглядываясь в угол, где он сидел. Красная девица приставилась, Ой, вы ветры, вы теплые, Перестаньте дуть, вас не надобно. Увидел ее, и сразу стих, Сказала обрадованно, голуба душа. А неслыханная песня свел, Звучала в ней, все звучало. И она оторопела, спросила, Ты поешь, душу грею, ты так поешь. Зазяб, я не зябну, душа зябнет. Медведь довольно заурчал, гремя цепью, заковылял к ним, и, видно, решил, что Дуня принесла в внеочередную кормежку. В свете мелькнувшей луны показалось даже, что медведь улыбается. Кинь ему талику. А то осерчает, заревет. Мужик нравный. Понравилось, как поют-то. Странно. Да, понравилось. Да. Правда. В голосе послышалась радость. Да. Хочешь одной тебе. И вдруг Иван крепко прижал Дуню к себе, как железом схватил, и повторил с той же пронзительной хрипотцой, с которой пел. «Хочешь, одной тебе буду петь?» «Да». На следующий день Дуня подошла к срубу в неурочный час. Перед полднем у многих на виду и вроде что в башмаке стала поправлять а сама нашептала в ближнюю к Ивану оконную дыру, что на заднем дворе Филатева в сухом старом колодце лежит труп солдата ланд -милиции. Второй день лежит. Это точнее точного. Все проверила. И в вечеру того же дня, когда во дворе оказался зачем-то приходивший к Филатеву гвардейский поручик, они шли и разговаривали, из сруба раздался отчаянный крик Ивана. «Слово и дело! Слово и дело!» На всю усадьбу кричал. Поручик с Филатиум, конечно, к срубу, хозяин от злобы и бешенства Багровый, глаза налились кровью. «Какое еще слово и дело, мразь собачья!» «Какое? Какое?» — вторит офицер. «Государева!» «Скажу только главному полицейскому начальнику!» И снова в блажной крик «Слово и дело! Слово и дело! Слово и дело!» «Вся дворня слышит десятки человек!» «Хозяин чуть не лопнул от гнева!» а Офицер приказал отомкнуть Ивана с цепи и увел с собой. А после полуночи Иван нагрянул уже с солдатами, с ружьями и другим офицером Провел их на задний двор, там запалили факелы, опустили в сухой колодец две веревки с кошками и действительно вытащили труп ландмилицейского солдата. Дворня стояла вокруг в полной тишине, только факелы трещали, да отцветы беловатого огня плясали на хмурых и перепуганных лицах. В миг постаревшего Филатева забрали, да еще двух слуг и приказчика, И Иван на выходе в воротах сказал хозяину, «Ты поквитался со мной днем, а я с тобой ночью. Помозгуй, что дальше». Правда, через три дня Филатьев вернулся, выкрутился, видно. Да и был ли лично причастен к этому трупу, нет ли, неизвестно. И один из дворовых вернулся, а другой и приказчик сгинули навсегда». Иван, конечно, тоже не вернулся. Он получил от тайной канцелярии за донос свидетельство на вольное жительство, то есть получил вольную. Бывший хозяин хотя и ярился, что потерял крепостного и что не расквитался с ним, как подобает за его воровство и неслыханную подлость, но в глубине души все-таки больше радовался, что избавился от него. И это все видели Иду не видела, и, встречаясь с Иваном, все тому пересказывала. Смеясь, сообщила, что Филатев даже обзывал его каином за то, что обобрал и так подло продал родного хозяина, который был для него, по его убеждению, даже лучше кровного отца. Считал, что Иван это сам способниками все устроил, с трупом-то, для его погубления и ради получения вольной. Истинный декаин Глава третья Иван, как вошел в разум, хотел стать только вором, только разбойником. Потому что жизнь всех остальных людей на Земле была безумно скучной. Этого нельзя, того нельзя, так нельзя, то терпи другое. То с ума сойти. А у воров и разбойников все можно. «Все, что не взбредет, в голову — валяй, чуди, потешайся, озоруй так, чтобы у людей волосы да и вам вставали, языки отнимались, и никто над тобой не властвует, ни бог, ни черт, ни царь-государь со всеми приснами. Сам над собой царствуешь». Воля! Ни у кого такой воли нет на земле, как у вора-разбойника. Ни чей он ни раб, ни слуга, ни работник, ни прислужник — как хоть те же князья да бояре, дочины да иные всякие. И как боятся-то их все, какие запоры и стражников напридумывали для домов своих и дворцов и всего прочего. И он, конечно же, еще живя у Филатева, уже завел с этим людям приятельство, а с рыхлым, кудлатым, бесшабашным верзилой Камчаткой, так и настоящую дружбу, хотя разница в годах, Между ними была в целых двенадцать лет. Камчатка — это прозвище. В этом мире у всех до единого были прозвища. И случалось, что некоторые даже забывали свои подлинные имена. У Иванов вскоре оно тоже появилось с легкой, а может быть и не с легкой руки Дуни, смехом не раз повторявшей филатевское «Каин», что слышал не только Иван. Так и пошло. Камчатка звался в миру когда-то Петром Романовым, сыном Смирным Закутиным. В молодости был матросом, ткачом московской адмиралтейской парусной фабрики. А для Ивана, его первым, единственным и очень недолгим учителем-наставником в воровском ремесле, ибо уже через год ученик превзошел своего учителя настолько, что Камчатка сам считал себя только подручным Ивана, и все больше любил его и удивлялся ему. И было чему. Иван воровал только у самых именитых, всем известных людей, у которых это было сложнее всего делать, и норовил, чтобы все было как можно наглее, чуднее, залихватистей, чтоб потом по Москве катилось удивление. И зимой, и летом ли побудет в Москве пару месяцев? И уж зовет Камчатку и других приятелей-подручников, которых появилось немало, или в Кашин, или к Троице, или в далекий Великий Устюг, «И даже в Устюжну!» Камчатка гыкал, не понимая, «На кой те Устюжна-то?» «Будто из чего!» Нет, он ничего не искал. Он просто хотел видеть новые места, новые города и новых людей. И, съездив на Волгу в Ярославль, а потом на Макарьевскую ярмарку, уже постоянно, как наступала весна, отправлялся на Волгу, в любое место, но туда». И пел он постоянно, но поначалу на ледях нечасто, больше слушал других, и если какой человек пел хорошо, непременно просил, чтоб попел побольше, но никогда никому не подпевал и не пел на два голоса, хотя песни чужие, новые, запоминал сходу. Очень любил девок и баб, цепляясь при первой возможности чуть ли не за каждую маломальски приглядную, а тем более смазливую, красивую. Но крепко не прилипал ни к одной. Так, день, два, недели, другая. И как будто и не было ее. Лишь с Дуней тянулось уже третий год. Именно тянулось. Потому что вначале-то вспыхнуло безумным пламенем. Ночами в окошке Филатевского дома лазил к ней, не боясь никакой расправы. Он вообще ничего не боялся. Вообще не видел страха. А потом, ничего ей не сказавши, исчез из Москвы. Больше месяца не было. А у нее любовь настоящая. Ни спать, ни есть не могла. Думала, стряслось, что? И его уже нет в живых. Почернела вся, чуть не тронулась умом. А он заявился, как ни в чем не бывало, да с подарочками, колечком золотым и нарядным платком. И позвал на снятую им квартиру. Отошла. Опять... Пылали сколько-то, и опять он исчез, и еще, и еще. Даже будучи в Москве, иногда не появлялся неделями. А она уж и помогать ему в воровских делах стала, наводила на выгодные грабежи, умыкания. Он и не просил, сама ничего не помогала. Раз даже уснули в обнимку, а проснулась ночью одна. Волосы на себе уже не рвала, и есть и ела, но душа все равно маялась, скулила, стонала, выла, да что было делать, любила, терпела и терпела, а он будто и не замечал, что с ней творится. Впрочем, она, как могла, и скрывала от него свои терзания-то. Любила. И лишь на третьем году когда он впервые вдруг сказал ей, что днями опять едет на Волгу, а до этого они тоже больше месяца не виделись. Она сначала сообщила, что приготовила ему новое дельце, кладовые в усадьбе генерала Алексея Даниловича Татищева, соседа Филатьевского. Объяснила, как к ним подобраться, а потом тихо добавила. Я вышла замуж, Ваня. Как? — Осклабился он. Так, венчалась. Он не верил, сверкнул зубами, не с духом ли с моим. Нет, правда, за Нелидова вышла, за Рейтера. У хозяина бывал раз несколько. Рейтер, каланча такая. Они стояли у гостиного двора, где Дуня набирала провизию и где они обычно встречались. У Ивана было редкое лицо. Только что свел, смеялся, и вмиг чернее черной тучи. А в блескучих глазах столько боли, будто это совсем другой человек. Менялся до неузнаваемости. Медленно пополз этим тяжким взглядом с сдуненного лица на грудь, нажатые от напряжения руки, ниже, как давил. Аж побелела бедная. Молчал. Мимо шли люди, площадь гудела. Тарахтели телеги и экипажи. Густо, жирно пахло горячей, с ясной снедью, Которой в изобилии торговали сладков и с рук. Но они ничего этого не замечали. Они молчали, сжигаемые страшным напряжением, Когда один мучительно чувствует каждое движение души в другом, как в самом себе. Наконец глаза его посветлели. Тебе так лучше? Лучше, Вань. Лучше. Я знаю. Он, Александр Нелидов, рейтер. Ты видел его. Сватался давно, я не сказывала. Хозяин вольную дал. Он знал, что я с тобой-то. Обрадовался, что ушла. Значит, «За мной подарок. Куда принести? сказала. Глава четвертая. «Какой ты есть человек!» «Не вор, не тать, только на ту же стать!» «Понял. И полагаешь, что можешь стучаться в мой дом?» «Угу! Угу! Угу!» Нелидов, правда, оказался подобен каланче, курносый, русый, чуть курчавый великан с широченной грудью и кулачищами размером в полуторапудовой гире. Перегородил дверь целиком от косяка до косяка и вверху до притолки. Чуток даже и пригибался. А у Ивана, будто от изумления такой громадностью, подогнулись колени. И он глядел на него сильно снизу вверх, изобразив на лице дурашливую робость. Тот почуял, что дурачится, и задышал громко и грозно. Хорошо, что Дуня именно в этот момент выглянула в сене и быстро объяснила мужу, что это она пригласила давнего своего товарища, с которым вместе росла и который пожелал их поздравить с женитьбой. В синях было темновато, Иван не видел ее лица, но по голосу и по торопливости слышал, что она волнуется, и выскочила не случайно. Ждала, караулила, опасаясь, видимо, и того, и другого. Великан молча отстранился, впустил Ивана в комнате молча, бесцеремонно, как это делают очень сильные люди, поразглядывал его. Молча же, не предлагая садиться, стоял напротив и наблюдал, как тот развернул синий платок, в котором была довольно приличная по размеру шкатулка, обитая малиновым бархатом, и протянул ее Дуне, сказав, что это в честь их женитьбы от него подарок, чтоб в доме деньги водились и детки родились». «Бесчетно, сынки, как в лесу пеньки, и дочки, как в лесу кочки!» Она открыла ту шкатулку и побледнела, замерла, потому что в ней были алмазы и золотые вещи большой ценности. Он взял эту шкатулку накануне в Татищевских кладовых и даже не показывал товарищам. Великан Нелидов тоже заглянул в нее, и, обомлев, даже перестал дышать, разинув толстогубый рот и все больше и больше округляя синие простодушные глаза. Потом громко сглотнул слюну. «Ты богатей? Да не хуже людей!» Нелидов никак не мог взять в толк, как это такое богачество можно принести в дар какой-то просто подруги, с которой рос в одном дворе. Он чувствовал тут что-то хитрое и темное, но, сколь внимательно не следил за женой, сколь свирепо не разглядывал этого Ивана, ничего подозрительного ни в ней, ни в нем так и не приметил. Видел лишь, что Иван сей вроде малость дурковат, губошлеп, истинной цены принесенному вроде не знает. Хотя, с другой стороны, как не знает, когда одет щеголем, как первостатейные купцы, в Софьян да Плис, да в Кафтан Лазоревой, тончайшего заморского сукна, не может такой человек не ведать, что принес, значит. Однако Нелидов не любил тяжелые мысли. Они ворочались в его голове слишком медленно и всегда портили настроение, а содержимое шкатулки было столь красиво, столь дорого и заманчиво, что он уже больше думал о нем, прикидывая, насколько же это потянет в рублях, и радуясь, что его жена будет щеголять в таких редких драгоценностях, примерил бы, что не надевала. Что не прикладывало, все было так ей к лицу. Такой выглядел завлекательной, что у Ивана даже засосало под ложечкой. Какую бабу потерял? Анилидов громко восторгался, приговаривая, спрашивая у Ивана. «Понял!» «Понял, мол, какая красавица!» Сама же Дуня хоть и улыбалась, вроде радуясь, но Иван-то видел... Как она напряжена, и какие нерадостные и грустные у нее глаза. Это великан еще плохо знал ее и ничего не замечал. А не жаль такого подарка -то? Луковку Попову-то? Так луковка Попова облуплена, готова. Знай меня, почитай. А умру, почитай. Понял в память стал быть, молодец. Благодарствовать надо гостю-то, дунь. Да быстро все спроворило, они сели за стол, выпили под складный Иванов тост за новобрачных, потом под его же тост за их счастье, закусив холодной телятиной, пирогами с печенкой, яйцами и луком, капусткой и застывшим гороховым киселем, и Иван Поинтересовался, чем рейтерские полки, заведенные, как сказывают герцогом Бероном, отличаются от других конных. «Всем, всем!» — радостно вскинулся Нелидов. «Не рейтеры, это теперь керасиры зовемся». «Керасы видел?» И сорвался. Принес из другой комнаты сначала стальной, выкрашенный черной краской, поясной тяжеленный панцирь, террасу с накладным двуглавым орлом на груди, потом шпагу и один мундир василькового цвета с красными отворотами, потом карабин и второй мундир лосиной и пуховую треуголку с железной тульей. И при этом без остановки с удовольствием объяснял, что только у них введено два мундира — Вседневный и Строевой, и только они стреляют на скаку из карабина, и еще у них у каждого есть по два пистолета». Иван видел, что Нелидов страстно любит свою службу и свою форму, и гордится ими, и попросил, чтобы он хоть самое главное надел на себя, чтобы полюбоваться на него, на такого красавца-великана, на которого наверняка и в полку-то все любуются, так и сказал, чем растопил и покорил сердце Кирасира. Тот оделся тщательнейшим образом до башмаков и цветного пояса, И действительно, выглядел в яркой, нарядной форме и сияющей кераси необычайно величественно, красиво и грозно. Иван даже языком зацокал от восхищения и обошел вокруг великана и раз, и два, и три, а тот в это время распираемый удовольствием рассказывал ему еще и о том, каков у кирасир устав, каков... «Артикул Ригу? Строй? Каковы приемы? Кони?» И они, конечно, все трое, стоя, выпили за керосик. И еще выпили. Потом Иван сидел за столом в пухово-железной треуголке Нелидова, а его раскрасавец-мундир в серебряных глунах и с серебряными орлеными пуговицами был на дуне. Полы висели ниже ее колен а по ширине туда можно было поместить еще двух дунь. А сам великан в распахнутой на бугристой груди нательной рубахе, могучей левой лапищей прижимал жену к себе, в правой держал пустой оловянный стакан и рассказывал Ивану, до да чего славной ему досталась жена, да веселая, да сноровистая Иван, мол, и вообразить себе не может по молодости лет, какие бабы бывают славные. А он, Денилидов знает, знает. Он очень доволен, что взял за себя ее, Иванову, подругу детства. Понял? И целовал Дуню в губы, и уж не жал, а тискал. Она полыхала и прятала глаза, а Иван кивал его словам, дурашливо разинув рот подливал в стаканы водку. Тот тут же отправлял ее в губастый рот. Потом говорили уже непонятно о чем, не очень-то слушая друг друга. Иван зачем-то заворачивался в огромный голубой керасирский плащ, вскакивал на лавку, что-то изображая. Молодожены смеялись. День клонился к вечеру, наполнив комнату оранжевым солнечным светом. И тут он запел самую ее любимую, ту из сруба, которую потом не раз пел одной. Ты, рябинушка ты кудрявая, ты когда взошла, когда выросла, ты когда цвела, когда вызрела, я весной взошла, летом выросла, я с зарей цвела, в полдень вызрела. Дуня вспыхнула, засияла, и вообще-то она умела скрывать свои чувства, но только никогда он пел. Его песни отражались на ее лице целиком, Кривили болью, туманили тоской, В глазах блестели слезы, цвели улыбки. Под тобою, под рябиною, Что ни маг цветет, ни огонь горит, То горит сердце молодецкое, По Подушели по красной девице, Красная девица! приставилась, А ее муж в первое мгновение изумленно, недоуменно таращил глаза, не понимая во хмелю, что это и как делает этот удивительный белозубый хриплоголосый малый, вливая в его душу такую невиданную. дуть, вас не надобно. Затяните вы ветры буйные, что с отой стороны северной. Вы развейте мать сыру землю, вы раскройте гробову доску. выпустите меня, проститеся и в последний раз поклонитесь. Слезы текли по Дуниным щекам, и она не утирала их, ибо еще раз всем существом своим ощутила, как бесконечно, как пронзительно глубока эта песня, что легла даже в нынешний день и в их судьбу. Понимала, как не случайно он ее спел. Анилидов, посидев в полном оцепенении, затем ринулся, задев и сдвинув даже тяжелый стол к Ивану, облапил его и восторженно расцеловал. Ну, брат, ну, -ну. Это как же ты так поешь? Она заставила. Показал Иван на Дуню. Как она? Рабел на людях петь хрипом-то. А она говорила, хорошо да хорошо. Надо, говорила, петь. Вот и стал. Молодец. Ну, молодец чмокнул жену в щеку и попросил спеть еще, он уже и пьяным ты не выглядел. А Иван и вовсе всегда трезвел, когда пел «Из Кремля, Кремля, крепко города!» От дворца, дворца государева, Что до самой ли красной площади Пролегала тут широкая дороженька, Что по той ли широкой дороженьке, Как ведут казнить добра молодца, Добра молодца большого барина, Что большого барина атамана Стрелецкого За измену против царского величества. Он идет, молодец, не оступается, что и тут царю не покоряется. Песня была длинная. Отец и мать уговаривали молодца пожалеть их, повиниться царю, спасти свою голову, но каменеет сердце молодецкое, он противится царю, упрямствует. И отрубили атаману стрелецкому буйную голову. За ней спел Не шуми ты, мать зеленая дубровушка, Не мешай мне добру молодцу думу думать, И что отвечать завтра На допросе самому царю, С кем он воровал, с кем разбой держал. Я скажу тебе надежа, православный царь, Всю правду скажу, всю истину, Что товарищей у меня было четверо, Еще первый мой товарищ, Темная ночь, а второй мой товарищ ⁇ булатный нож, а как третий от товарищ ⁇ то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ ⁇ то тугой лук. Даже хорошо знакомые дуни песни Иван всякий раз спел хоть немного, но по-разному, а то и просто неузнаваемо, и это зависело то от его настроения, или от настроения слушателей, а то даже от погоды. В веселой песне вдруг звучала грусть и наоборот. А эти две она вообще никогда прежде не слышала, и пел он их, будто рассказывал, и сам к себе прислушивался с отсутствующими далекими глазами, словно тоже слышал их впервые. Спросил, откуда ты берешь их? Не ответил. Лишь как-то странно задумчиво посмотрел на нее. Растроганные, размягченные молодожены безмолвно посидели, Пождали, не запоет ли он еще, но он не запел. И тогда Нелидов осторожно встал, шагнул в середину комнаты И отвесил Ивану низкий благодарственный поклон — коснувшись рукой пола, и сказал, что никуда его не отпустят, что ночевать он будет нынче у них. А уже наползли ясные сумерки, Дуня зазгла две свечи, но и без них было все приглушенно видно. Она стала собирать со стола, еще не отойдя от песен. Все завраженно молчали, и тут Иван понял, что пришел сегодня сюда, смотреть, на кого она его променяла. И если бы Нелидов оказался не таким, каким оказался, он бы обязательно что-нибудь учудил, отчубучил, показал бы ей, на что способен, не отпустил бы, а с этим пускай. И она каким-то десятым бабьем, своим чутьем, кажется, почуяла, о чем он сейчас молчал и взглядывала на него с глубокой признательностью, и прощалась взглядами-то, прощалась. Нелидов устраивал его спать в другой комнате, пытался даже помочь ему раздеваться, но Иван послал его к черту, и тот, улыбаясь и согласно кивая, ушел, однако на цыпочках. А часа в два по полуночи Иван бесшумно поднялся, как будто и не спал. Бесшумно оделся и выскользнул из дома. А час спустя возвратился. Но, пробираясь туда, где спал, маленько чем-то шумнул. И великан тут же выглянул в дверь и, увидав его одетым да с мешочком в руках, вытращил глаза и затряс головой, стряхивая сон, Поднимавшаяся заря заливала комнату золотисто розовым светом. Да что ты так рано, и, не сказавши, с квартиры моей ходил. Иван сверкнул улыбкой. Больно веслоухие во дворе старожки, а ты будь сыт грибами, а держи язык за зубами. Показалось и уже одевшая платье Дуня. Он протянул ей тяжелый мешочек в котором были деньги. Возьми на сохранение заради сбережения и низкий вам поклон. Глава пятая. Тощий сообщил, что светлоглазую чернавку, которую был послан выследить, зовут Феодосия Яковлева Иевлева, что она купеческая жена Но самого этого купца Ивлева в Москве нет. Где-то в отъезде живет. И дома у него собственного в Москве нет. А она, Федосья, живет в доме отца своего, пожеменщика Якова Яковлева. Это по Спасской, в Скорняшном переулке. Еще есть мать и брат Федор, худосочный, малый, лет двадцати. Тощий был мастер выслеживать. И малого этого видел, и каков из себя Яковлевский дом сказал, и что ближе к вечеру туда зашел еще купец сапожников. Масластый, мрачный, в юфтяном ряду сидит, ну ты знаешь. Поскольку зашел, я интересуюсь, когда выйдет, и жду. Рожа до того мрачная, что злость меня грызет, но до того хочется садануть, размазать ее, чтоб тоску не нагонял. Ждал, ждал, а он и не вышел. Ночевал там, тогда как егонный собственный дом недалеко, на Басманной. Я знал, поскольку рожа, поскольку не вышел, я на другой день туда, на Басманную, интересуюсь у людей, что есть интересного. Ничего. И вдруг лежу, а она, лебедушка-лебедушкой шагов не слышно, знатная баба. И в сапожниковую калитку. А та, оказывается, не на запоре. Без стука, без звука. Слышу, задвижку задвинула, как вошла. А был день. Ясно? Ясно. Молодец. Иван благодарно приобнял его. — Только уж заведемся, когда вернемся. Тощий, согласно, закивал, довольный, что угодил Ивану. Он тоже был старше лет на десять и давно в ворах, а до того был плотником и столяром и звался Михайлой Жаровым. Тощим прозвали за сильную худобу, узость в плечах и необычайную легкость, которые позволяли ему пролезать в дыры, непролазные даже для мальчишек. Еще у него были силы, редкие волосенки, и круглые, синенькие, доверчивые, ласковые глаза, которые почему-то очень часто встречаются именно у русских плотников-столяров, горьких пьяниц или людей без дна, как говорят в народе. В запоях тощий был совсем без дна. Глава 6 Макарьевская ярмарка открывалась июля в 25-й день День поминовения преподобного Макария Желтоводского и Унжеского, который некогда основал на этом низком песчаном берегу Волги монастырь, а великий князь Московский Василий III учредил возле него ярмарку, которая, по его мысли, должна была затмить Казанскую, до той поры главнейшую, на Волге. И затмила.